Сарынь на кичку. Стан засыпал вокруг догорающих костров. Как непривычно были все эти люди ко всяческим лишениям, но холод и сырость от реки донимали их они ворочались сбоку на бок натягивали на себя кафтаны поджимали под себя ноги вздыхали бормотали всякие ругательства вставали чтобы подбросить в огонь топливо и опять сон валил их на холодную еще не просохшую с весны землю И некоторые тосковали в тайне о привычной, хотя бы и скудной и тяжелой жизни, о покинутых углах, о близких, и тяготило их темное сознание, что эта их игра головами до добра в конце концов не доведет, но просто было некуда податься. Не спал и Степан. Сумрачный он неподвижно сидел один над кручей, и только то потухавший, то вновь разгорающийся огонек его трубки говорил — что атаман бодрствует и думает какую-то большую думу. Высказать ее вслух эту думу он не смог бы. Бесформенные, тяжелые, угрюмые, как осенние тучи мысли, клубились в его голове и давили душу. Его казакам казалось, что он ведун, знает все, знает, куда ведет их, но теперь наедине с самим собой он знал, чувствовал только одно — то, что он игрушка какой-то огромной и темной силы, но куда эта сила бросит его, этого он не знал даже приблизительно. Да, вот они поднялись от тесноты на дону. С голодухи, горою и водою, за зипунами, как говорили они на своем воровском языке. Это было делом очень обычным — побродить, пограбить, попьянствовать, пошуметь, отдохнуть. Дальше завтрашнего дня вся эта орда не смотрела. Но для Степана это было пустяком, подготовкой разве. Смущенный душой чуял он все яснее и яснее, что его путь лежит не на полдень, а на полночь. Не на Хвалынское море, а на Москву. И он все просматривал свою жизнь точно для того, чтобы понять, когда темная сила это завладела ему. Степан не был галутвинным казаком из голоты, его отец Тимофей Разя и вся его родня были самостоятельными зажиточными низовыми казаками, которые, прибежав в свое время от московского утеснения на Дон босыми и раздетыми, скоро здесь оперились, крепко стали на ноги и стали считать себя как бы аристократией и хозяевами Дона и презрительно, свысока, но и с тревогой смотрели на ту новую голоту которая продолжала бежать из московского царства и в последнее время все больше все гуще. и так как низовые места были заняты прежними теперь разбогатевшими казаками, то селилась она больше по верхнему дону или ниществовала иботрачила на низу Раверстой толковой и видной собою степан скоро выдвинулся среди своих сверстников настолько, что в 1659 году он в числе других 20-30 почтенных казаков был выбран в зимовую станицу, которая ежегодно зимой отправлялась в Москву, чтобы бить челом царю. И Степан, как и все станичники, ходил по богатой Москве, по торгам, по приказам и смотрел, и слушал, и старался понять. Через два года Дон оказал ему новую честь, отправив его с атаманом к кочевым калмыкам для заключения с ними мирного договора, чтобы не чинить друг другу никаких обид и воровства. Управившись с этим делом, в том же году вместе с одним дружком своим, тоже значным казаком, Степан отправился подавно еще при покойном отце, данному ему обету в Соловки к святым угодникам Зосимии Саватию которых казаки очень уважали за скоропослушничество в деле исцеления ран. И так увидел Степан, почитай всю Русь из края в край, увидел страшное разорение утеснение простого народа, безграничный произвол и часто даже простое озорство больших бояр, воевод и приказных, и почуял, как тихо, но неудержимо разгораются в народе какие-то страшные огни. А ведь в ту пору еще свежи были по всей Руси недавние предания о подвигах Дмитрия на Москве и Тушинского вора и Зарудского с Маринкой. Богомолье не принесло мира его душе, напротив, и в Москве, и у Сергии Троицы, и в Соловках он увидел пьянство и разврат зажиревших и обнаглевших монахов и попов,